Глава 2 Возвращение в пещеру. Плот плыл по большой реке, крутясь среди водоворотов, увлекаемый вперед бурным течением. Несколько раз в особо опасных местах женщины спрыгивали с плота в воду, чтобы облегчить незавершенное сооружение, грозившее вот-вот развалиться. Но вскоре они вынуждены были отказаться от подобных действий,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 Она сорвала несколько листьев и приложила их к бедру. Зур перевязал раны у ламра. Затем маленький отряд тронулся в путь. Дорога шла по болотистым, труднопроходимым землям. Однако уже к вечеру он и Зур стали узнавать местность. Следующие двое суток прошли спокойно. До базальтовой гряды оставалось еще два дня пути. Зур придумывал всевозможные хитрости, чтобы сбить преследователей со следа. На пятое утро вдали показались хорошо знакомые очертания базальтовой гряды. С вершины холма, расположенного у одного из поворотов большой реки, был ясно виден ее длинный гребень, увенчанный острыми зубцами. Ун, дрожа от лихорадки, вызванной потерей крови, смотрел блестящими глазами на темную массу базальта.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 пронеслись в его воображении смутными счастливыми видениями. Повернув к джее осунувшейся от лихорадки и потери крови лицо, Уламар сказал «В пещере мы сможем дать отпор целой сотне людей Тхолей». Тревожное восклицание Ушер прервало слова Уна. Рука ее указывала на юг, вниз по течению большой реки.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 Беглецам предстояло преодолеть расстояние примерно в двадцать тысяч шагов. К середине дня половина пути была пройдена. Но люди огня выиграли за это время около четырех тысяч шагов. Видно было, как они бегут по следу, словно стая шакалов. Тот, кого Холи опасались больше всех остальных вместе взятых, совсем ослабел от ран. Враги видели, как он плелся, прихрамывая позади маленького отряда, и, предвкушая легкую победу, торжествующе вопили. На минуту беглецы остановились. Горящие лихорадочным огнем глаза Уна смотрели на сына земли с выражением мучительного беспокойства. Внезапно он схватил Зура за плечо, словно стремясь удержать его. Пока не поздно от рокового шага. Но сзади снова послышались крики врагов. Он взглянул в их сторону, опустил глаза на свое распухшее кровоточащее бедро, снова посмотрел на врагов, определяя расстояние, отделявшее беглецов от людей огня, и с тяжелым вздохом отпустил плечо друга. Зур кинулся в обход базальтовой гряды к логовищу пещерного льва, а он тем временем вел женщин и детей к пещере.